Мистер Альфред Фипс был маленьким нервным человечком. Льняные жиденькие волосы, которые уже начали сдавать свои позиции в неравной борьбе с судьбой. Многие бы сказали, что единственно запоминающимся на его лице была ссадина над левой бровью, никак не сочетающаяся со всем остальным его обликом. Почти той же скороговоркой, которой он пробормотал приветствие, он, как бы извиняясь, сообщил, что налетел в темноте на дверной косяк. И едва не заплакал, тронутый вниманием лорда Питера. «Вы очень добры, ваша светлость!» Раз двадцать повторил он, часто мигая слабыми глазками. «Я очень, ваша светлость, очень ценю ваши отношения. Вот и матушка тоже. Только она плохо слышит, совсем глухая. И мне бы не хотелось затруднять вашу светлость беседой с нею». «У нас сегодня тяжелый день», — добавил он. «Все время полицейский. «Ни матушка, ни я не привыкли к такому. Мы всегда жили довольно уединенно, ваша светлость. У нас свои привычки. И, боже мой, я почти рад, что матушка не все понимает, иначе просто не знаю, как бы я исправился». Сначала она как будто расстроилась, разволновалась, а потом вот что-то себе надумала. Бог ведь что? Но ну, это даже к лучшему. Старая дама сидела возле камина и вязала, сумрачно качая головой в ответ на взгляды сына. «Я всегда беспокоилась насчет нашей ванны, и тебе говорила Альфред». Вдруг неожиданно громко, как обычно говорят глухие, заявила она. «Теперь-то уж домовладельцу придется поработать, но ты не должен был вмешивать полицию. Ну да, ты всегда делал из мухи слона». «Вот, видите?» – жалобно произнес мистер Фипс. «Вот, видите?» «Ванную мы заперли, и не, не пускаем ее туда. Вот она и придумала что-то несуразное. Теперь ее не остановишь. А я-то в каком был состоянии, когда... Ох, сэр, милорд, вы не представляете, что со мной было! Никогда ни о чем подобном я даже не слышал. А уж со мной вовсе ничего такого никогда не случалось. Я не знал, на каком я свете. Понятия не имею, как я еще жив остался. Сердце у меня не очень крепкое». Уж как я оттуда вышел и когда тащился до телефона, меня словно обухом по голове ударили. Правда, сэр, я и завтракать не стал, ни кусочка не смог проглотить, и кланчу не притронулся. Потом все время телефонные переговоры, у меня ведь клиенты, вопросы полицейских, ни минуты покоя. «Не сомневаюсь, что вы пережили настоящее потрясение». Сочувствием заметил лорд Пит. «Особенно если учесть, что вы не успели позавтракать». Терпеть не могу, когда меня тревожит до завтрака. Хуже ничего и быть не может». «Вот-вот!» — встрепенулся мистер Фипс. «Когда я увидел этот ужас в моей ванне, да еще в чем мать родила, если не считать очков, уверяю вас, милорд, меня вывернула наизнанку. Простите за выражение, милорд, у меня слабое здоровье, сэр, и иногда по утрам бывает меня тошнит, а тут такое! Пришлось послать служанку за бренди. «А то не знаю, как бы я это пережил. Мне было так плохо, иначе я бы ни за что, ведь я совершенно равнодушен к спиртному. Но у меня правило, в доме всегда должна быть бутылка чего-нибудь покрепче, на всякий случай. Ну, вы понимаете?» «Очень мудро», — поддержал его лорд Питер. «Вы предусмотрительный человек, мистер Фипс. Удивительно, какие чудеса может сотворить наперсток бренди в случае необходимости. И чем меньше вы привычны к нему, тем лучше». «Надеюсь, у вас разумная служанка?» «Ужасно, когда женщины всюду суют свой нос!» «О, Глэди, замечательная девушка!» Воскликнул мистер Фипс. «Она очень-очень разумная, но она тоже не в себе, и это понятно. Я не в себе, а что говорить о молодой женщине?» Но она взяла себя в руки и помогает, чем может, если вы понимаете, о чем я говорю. В наши дни такая редкость – разумная, неленивая служанка. Правда, она немножко рассеянная». Забывает, что и говорят. Но это ведь, естественно, это она оставила кошка в ванной незапертым, вот теперь и переживает из-за этого. Поначалу я на нее рассердился, ведь вот как все обернулось. Ну, что уж теперь говорить, ну не ругать же ее. Девушка обычно. Девушки обычно забывчивы, сами знаете, Милорд, а она ужасно расстроилась, и я не стала ее очень уж бронить. Сказал только, в следующий раз помни о них. О грабителях тупишь, когда в следующий раз надумаешь оставить окошко открытым на ночь. На сей раз у нас мертвец, сказал я, и это очень неприятно, но в следующий раз будут грабители, и всех нас просто перережут прямо в наших постелях. А, вот и инспектор, инспектор Саг из Котланд Ярда. Вот он был очень строг с ней. Совсем ее бедняжку запугал, и теперь она думает, будто он подозревает ее. «Хотя не представляю, какое отношение труп-голов мужчины может иметь бедняжки. Так я и сказал инспектору, он и со мной был груб, милорд, уж извините!» Но мне не понравилось, как он разговаривал. Я ему сказал, «Если у вас есть основания обвинить Глэдис или меня, инспектор, то выкладывайте, я вас слушаю. Однако мне известно, что вы не имеете права грубо вести себя в частном доме». Он и вправду меня рассердил. Мистер Фипс побагровел и сделал это нарочно, милорд, потому что я очень тихий человек, милорд. «Опять саг», — проговорил лорд Питер, «знаю его, когда ему нечего предъявить». Он всегда такой грубый. Вряд ли вы или ваша девушка намерены коллекционировать трупы. Кому нужно применять себя таким образом? Ведь обычно самое трудное — избавиться от трупа. Кстати, вы от своего уже избавились? «Он еще в ванне», — ответил мистер Фипс. «Инспектор Сак строго-настрого запретил к чему бы то ни было прикасаться, пока не приедут его люди. Я жду их с минуты на минуту. Если ваша светлая желает взглянуть на него...» «О, благодарю вас! Мне бы очень хотелось увидеть его, но я не собираюсь ставить вас в неловкое положение!» «Ну что вы!» — воскликнул мистер Фипс, и он повел лорда Питера в ванную комнату, убеждая его в двух вещах. Во-первых, как бы он ни был расстроен и выбит из колеи, явившимся ему зрелищем, он наслаждался важностью события, бросавшего свою мрачную тень на его квартиру и на него самого. Во-вторых, инспектор Саг в самом деле запретил показывать труп, и мистер Фипс отправился сначала в спальню, сказав, что хотя полицейские забрали ключ, но он-то давно взял себе за правило на всякий случай иметь запасные ключи ко всем дверям. Ванная комната сама по себе не поражала воображение. Длинная, узкая, с окошком почти под потолком, с матовыми стеклами. Оно было достаточно большое, и втащить в него тело мужчины, вероятно, не представляло труда. Лорд Питер торопливо подошел к нему, открыл и выглянул наружу. Квартира мистера Фипса располагалась на последнем этаже почти посередине здания, а окна выходила на задние дворы, где располагались множество всевозможных построек – сараи для угля, гаражи и так далее. За ними видны были дворы, принадлежавшие следующему ряду домов. Справа стояла очень большая больница Святого Луки, которая благодаря открытому переходу соединялась с апартаментами знаменитого хирурга сэра Джулиана Фрика, руководившего хирургическим отделением новой больницы, но также известного на Харли-стрит как знающий невропатолог с весьма оригинальным взглядом на свой предмет. Эту информацию мистер Фипс безостановочно вливал в ухо лорда Питера, вероятно, считая, что присутствие в его квартире представителя столь известной аристократической династии придает особый блеск Куин Кэролан Мэншнс. «Он лично посетил нас утром», – продолжал мистер Фипс. «Все из-за этого ужасного дела». Инспектор Сак подумал, будто один из молодых сотрудников больницы мог притащить сюда труп ради шутки, если можно так сказать, ведь у них в прозекторской всегда кто-нибудь есть. Инспектор Сак утром первым делом пошел к сэру Джулиану и спросил, не пропал ли у них случайно из больницы труп. Сэр Джулиан был очень великодушен, правда, очень великодушен, хотя он уже работал в прозекторской, но он все равно проверил по книгам, а потом сам пришел сюда, чтобы поглядеть на него». Он кивнул на ванну. Он сказал, что, к сожалению, ничем не может нам помочь. Из больницы трупы не пропадали, и этот не похож ни на один из тех, что должны были или быть у них в морге, или в больнице. «И на больных, надеюсь, тоже?» – перебил его лорд Питер. Мистер Фипс побледнел от такого намека. «Я не слышал, как его допрашивал инспектор», – разволновался мистер Фипс. «Это ужасно!» «Упаси нас Господь, но мне даже в голову не пришло такое, милорд!» «Если у них и исчез больной, то сейчас они уже наверняка об этом знают», успокоил его лорд Питер. «Давайте осмотрим труп». Он ставил монокль в глаз и добавил. «Вижу, к вам сюда летит сажа. Ужасно неприятно, не правда ли? У меня тоже сажа. Все портит главным образом книги. Ну вот, если не хотите, не смотрите». Он оторвал руки мистера Фипса от простыни, закрывавшей труп, поднял ее. В ванне лежал высокий, крепкий мужчина лет пятидесяти. Густые, темные от природы вьющиеся волосы явно побывали в руках мастера, и от них исходил запах фиалки, легко узнаваемый на близком расстоянии. Мясистое лицо с резкими чертами, с длинным, загнутым, как клюв носом, с выпуклыми черными глазами, с чувственными губами и открытым ртом с желтыми от табака зубами было чисто выбрито. Золотое элегантное пенсне выглядело на нем, как насмешка над смертью. На голой груди блестела золотая цепь. Руки и ноги были вытянуты, пальцы на руках чуть согнуты. Лорд Питер взял его за руку и, нахмурившись, осмотрел ее. «А ваш-то гость модник!» — буркнул он. «Пармская фиалка и маникюр!» Он еще раз наклонился над трупом и просунул ладонь ему под голову. Дурацкая пинцнет скользнула с носа мертвеца и упала в ванну, лишив мистера Фипса остатков выдержки. «О, «Если вы позволите, – простонул несчастный архитектор, – мне сейчас станет дурно». Он выскочил из ванной, однако, успев увидеть, как лорд Питер одним рывком поднял и перевернул тело. Теперь молодой аристократ, склонив голову на бок и вставив глаз монокль, был очень похож на покойного Джозефа Чемберлена – с одобрением рассматривающего редкую орхидею. Поддерживая одной рукой голову, он достал серебряный спичечный коробок, вытащил из него одну спичку и сунул ее в рот мертвеца. Промурлыков нечто вроде как ля-ля-ля, он положил труп, как тот лежал в начале, поднял загадочное пенсне и водрузил его ему на нос, чтобы не вызвать нарекания инспектора «Сага». Подойдя поближе к окну, он еще раз посмотрел в него, постучал кругом тростью, которую он, оказывается, не зря принес с собой в ванную комнату. Ничего особенного не приметив, лорд Питер закрыл окно и присоединился к мистеру Фипсу, поджидавшему его в коридоре. Мистер Фипс, до глубины души тронутый вниманием младшего сына герцога, позволил себе, когда они вернулись в гостиную, предложить гостю чаю. Стоявший возле окна и наслаждавшийся видом на баттерси парк, лорд Питер уже готов был согласиться, но тут в конце «Принц оф Уэльс Роуд» показалась перевозка. При виде нее лорд Питер вспомнил о важном свидании и, торопливо распрощавшись, покинул мистера Фипса. «Моя матушка просила передать вам свои соболезнования», – сказал он, энергично пожимая руку мистеру Фипсу. «Надеюсь, в скором времени вы опять сможете поехать в Денвер». «До свидания, миссис Фипс», – крикнул он прямо на ухо старой даме. «О, пожалуйста, не трудитесь меня провожать». Однако ему не удалось уйти незамеченным. Едва он вышел на улицу, как подъехала перевозка, и из нее вышел инспектор Сак с двумя констеблями. Инспектор что-то сказал оставшемуся сторожить дом полицейскому и подозрительно посмотрел в спину удалявшемуся лорду Питеру. Милый старина Саг, с чувством проговорил юный аристократ. Старый дружище, как же ты ненавидишь меня сейчас?